Глава восемнадцатая Выйдя из машины Гранта, Тесса уставилась на частный самолет. «Ты, наверное, шутишь?» – пробормотала она. Обойдя капот, он взял ее за руку. «Мы уезжаем отсюда. Как еще, по-твоему, мы могли бы добраться до места назначения?» «Я думала, что мы поедем на машине». Грант рассмеялся. «Если поездка куда-либо на машине занимает более двух часов, Я всегда пользуюсь самолетом. У ее отца был самолет, но Тесса им не пользовалась. На соревнования она ездила на машине, а для других путешествий у нее не было времени. «Куда мы летим?» – спросила Тесса, направляясь вместе с Грантом к трапу. «Помнится, ты говорила, что не пошла на выпускной?» «Я боюсь спрашивать, что ты имеешь в виду. Считай, что это лимузин?» на котором за тобой заехал твой кавалер». Поднимаясь по трапу, Тесса бросила на него взгляд через плечо и улыбнулась. «Я взяла с собой только маленькую сумку. Праздничный наряд туда не поместился». Я, как хороший кавалер, обо всем позаботился. Тесса была заинтригована. Какой сюрприз он для нее приготовил. «Добрый вечер, мисс барингтон поприветствовал ее пилот, когда они поднялись на борт. «Добрый вечер!» – улыбнулась она. Пока Грант разговаривал с пилотом, Тесса с изумлением разглядывала роскошный салон с диваном в форме буквы «Г», креслами и большим телевизором. В задней части помещения была дверь. Несомненно, за ней находилась спальня. «Твой самолет производит сильные впечатления», – сказала она Гранту, сев на край дивана. «Теперь я понимаю, почему ты предпочитаешь летать». Расмеявшись, он опустился в кресло напротив. «Тебе придется пересесть сюда, чтобы пристегнуться». Сев в соседнее кресло, она пристегнула ремень безопасности. Через несколько минут самолет уже поднялся в небо. Тесса смотрела в иллюминатор. Ей нравилось наблюдать за тем, как за считанные секунды все уменьшается во много раз. «Как ты можешь всюду ездить на машине?» когда по твоему лицу видно, что ты получаешь удовольствие от полетов?» – спросил Грант. Глядя на удаляющуюся землю, Тесса пожала плечами. «Мне нравится путешествовать на машине. Кроме того, когда перевозишь лошадей, это наиболее удобный способ добраться до места назначения». Грант взял ее руку в свою и погладил большим пальцем ее ладонь. Тесса продолжала задумчиво смотреть в иллюминатор. Одна ее часть хотела видеть в этой поездке начало нового этапа их отношений. Другая приказывала ей быть реалисткой. Он просто увозит ее с фермы, чтобы никто не узнал об их романе. Он все тщательно спланировал и посвятил свои планы ее сестру. Прежняя Тесса разозлилась бы на него за то, что он организовал все это у нее за спиной. Но новая Тесса, обязанной своим появлением ему, была польщена. «Ты мне скажешь, куда мы направляемся?» Грант небрежно пожал плечами. «В маленькую хижину в горах Колорадо. В ней нет ничего примечательного, но там нам никто не будет мешать, потому что большой участок земли вокруг нее тоже принадлежит мне. Насколько большой?» «Я купил всю гору». Ну, разумеется, зачем покупать только дом, когда можно купить всю гору целиком? Однако барингтоны ничего подобного не делают, хотя денег у них тоже предостаточно. Но она не стала гадать, что движет Грантом. Сейчас ей больше всего хотелось насладиться тремя днями отдыха в его компании. Остальное может подождать. Впервые в жизни ей не нужно заглядывать в график. Чтобы не думал Грант ее это устроит. Рядом с ним она забывает обо всем остальном. Она не могла дождаться, когда это произойдет снова. Когда Грант припарковал автомобиль перед двухэтажным бревенчатым домом, Тесса закатила глаза и рассмеялась. — Ничего себе маленькая хижина! — Грант кивнул. — По сравнению с моим домом в Лос-Анджелесе, она действительно маленькая. — Выйдя из машины, Тесса окинула взглядом большой дом в деревенском стиле с широкой верандой и балконом вдоль одной из стен, на которой выходили три двери. У Тессы было такое ощущение, что площадь этого дома составляет не менее пяти тысяч квадратных футов. «Дом построен по твоему заказу?» – спросила она. «Да. Я хотел иметь жилище, где мог бы отдыхать между съемками. У меня есть квартира на Гавайях, но я всегда любил горы. здесь В любое время можно наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Значит, ему все-таки нравится сельская местность? Может, они не такие уж и разные? Отперев дверь, Грант пропустил Тессу внутрь. Планировка первого этажа была открытой. Одна стена целиком состояла из огромных окон, откуда открывалась панорама, от красоты которой захватывала дух. «На твоем месте я бы здесь жила», — сказала Тесса. Как ты можешь всякий раз отсюда уезжать? Мне нужно работать, поэтому у меня нет выбора. Тесса перевела взгляд с панорама гор на него. Я готова продать свой дом и поселиться здесь. Ты случайно не сдаешь комнаты? Рассмеявшись, Грант подошел к ней. Видела бы ты эту картину за окном осенью, когда листья меняют цвет, и зимой, когда все покрыто снегом. «К наступлению осени мы с тобой уже расстанемся, и я этого не увижу», — подумала Тесса. «Спасибо, что привез меня сюда», — искренне произнесла она. «Если бы я знала, как здесь удивительно, я бы не сопротивлялась». Грант обнял ее и начал поглаживать по спине. «Я знал, что ты увидишь свою ошибку, когда приедешь сюда». Тесса похлопала его по плечу и рассмеялась ты еще не все видела в главной спальне тебя ждет сюрприз ее взгляд жадно заскользил по его телу это не то о чем ты подумала ты можешь посмотреть сейчас или позже учитывая что уже 9 часов позже мы с тобой будем заняты другим делом мне нравится ход твоих мыслей прошептал грант покрывая поцелуями ее шею но у тебя будет еще много времени, чтобы делать со мной то, что ты хочешь». Тесса снова рассмеялась. «Ты всегда так охотно предлагаешь себя? Но я эгоистка и хочу сначала увидеть сюрприз». У Гранта зазвонил мобильный телефон. Застонав, он разомкнул объятия. Тесса была разочарована. Ей не хотелось, чтобы их беспокоили. Но чего она ждала? Его команда сейчас работает над фильмом, и он не может отключить телефон. «Прости», — извинился Грант, посмотрев на экран. «Я должен ответить. Главная спальня находится наверху». Кивнув, Тесса направилась к лестнице. Поднявшись по ней, она к своему удивлению обнаружила, что спальня занимает весь второй этаж. Ей определенно хотелось бы здесь жить. Она бы построила рядом с домом конюшню и привезла сюда всех своих лошадей. Тесса тряхнула головой и запретила себе предаваться глупым фантазиям. Она здесь всего лишь гостья. Через три дня она вернется к реальности. В кармане у нее завибрировал мобильный телефон. Достав его, она прочитала текстовое сообщение от арона и поморщилась. «Я попросил у тебя прощения. Перестань меня избегать. Мне нужно с тобой увидеться». Тесса. Убрала телефон назад в карман. Она не позволит, чтобы бывший бойфренд испортил ей выходные, поэтому не будет отвечать на его сообщения. Пройдя вглубь спальни, оформленной в кремовых, бежевых и коричневых тонах, она увидела большой белый чехол для одежды, висящий на дверце шкафа. К нему был прикреплен листок бумаги с ее именем. Расстегнув чехол, Она обнаружила в нем красивое синее платье без бретелек. Проведя пальцами по дорогой шелковой ткани, Тесса достала платье из чехла. «Грант хочет, чтобы она его надела? Почему бы ей этого не сделать? Платье ей очень нравится. Она давно не наряжалась». Быстро сняв с себя свои привычные джинсы и джемпер, Тесса надела платье. Оно подошло ей идеально, словно было сшито по ее меркам. Подкрасив глаза и губы, она посмотрелась в зеркало и, впервые в жизни, почувствовав себя красивой, пожалела о том, что три дня не могут длиться вечно.